Гульчичек Татарская народная сказка Читают Рената Литвинова и Сергей Шакуров В давние времена в темном притемном лесу самая его чаще жила, говорят, злая-призлая колдунья. Был у нее сын, а у сына была молодая жена по имени Гульчичек. Говорят, мать колдунья многих людей с пути сбила, многих батыров обманом загубила. Такая была лютая, что даже родной сын не выдержал. Спеша! Отправился, куда глаза глядят, лишь бы от этих мест подальше. Осталась Гульчичек одна в доме колдуньи. Очень тосковала она по матери с отцом. Но старуха никуда ее не выпускала. Сама она ночью уйдет, а избу на замок запрет. Никак не выйти, бедный Гульчичек! Но в одну ночь чистым делам. Забыла колдунья дверь запереть и даже хлебный калач из печи вынуть. Забыла, говорят. Ушла колдунья. Увидела Гульчачек, что дверь не заперта и стала скорее в путь собираться. Мне луна с небес освещает темный лес Хлеб достану из печи, побегу домой в ночи К мамочке своей родной, к мамочке, к мамочке домой Так напевала Гульчичек, вынимая из печи хлеб. Положила она его за пазуху и побежала тайком проведать своих родных. <музыка> Ночь прошла, день прошел, и Гульчичек немало прошла. За это время успела вернуться домой старуха. Увидела, что изба пуста и рассердилась, превратилась колдуньей в огромного серого волка с острыми приострыми зубами и пустилась по следу Гульчачек. Быстро бежал серый волк, бежал, бежал, и догнал он гульчачек. Преградил ей дорогу и завыл, говорят, страшным толстым голосом. «Хост огромный метет позади меня, вой ужасный идет впереди меня, если ты мне мой не отдашь калач, на куски тебя разорву и съем, разорву и съем, плачь плачь». Хлеб отдать, чтобы избавиться от волка. Да нет у нее больше ни крошки. Все съела гульчачек в пути. Что делать? Посмотрела она туда. Посмотрела сюда. Нет куда ждать спасения. Друг видит у раскидистого вяза, что рядом стоит. Дупло большое, пустое. Стала она дерево просить. Помоги мне, добрый вяз. Спрячь в дупло свое меня, Серый волк догнал меня, Съесть грозится он меня, Спрячь меня, могучий вяз, Помоги мне, добрый вяз! Пожалел гульчичек старый вяз пустил ее в уютное дупло, где белки хранили свои орешки, а летучие мыши спали светлым днем. Впустил ее могучий вяз в дупло и даже дверцей прикрыл. Не добраться до гульчичек серому волчищу. Всю ночь драл когтями корни вяза серый волк. Всю ночь выл серый волк. Только перед самым рассветом отступилась видимо, и скрылась в лесной чаще. С первыми солнечными лучами вышла гульчичек из дупла, поблагодарила дерево и поторопилась к родному дому. Быстро она шла по лесу, а вечер еще быстрее пришел. Снова настиг ее серый волк, опять преградил дорогу и завыл страшным толстым голосом. Хвост огромный метет позади меня, вой ужасный идет впереди меня. Если ты мне мой не отдашь ковач, на куски тебя разорву и съем, разорву и съем. Плачь, не плачь. Чек туда, посмотрела сюда, видит небольшую круглую поляну. А посреди поляны серебряное озеро необычайной красоты блестит. Стала она озеро просить. Ох, озерная вода, по пятам пришла беда. Серый волк догнал меня, съесть грозится он меня и серебряной волной, и прозрачной глубиной, от него меня укрой, от него меня укрой. Пожалела озеро бедное гульчичек, подняло свои волны, и разлилась вокруг нее глубокая вода. Стоит гульчичек на маленьком острове, а волк злится, бегает по дальнему берегу, зубами щелкает, а достать не может. Боится, говорят колдунья, серебряной воды. Всю ночь ждал серый волк. И всю ночь был серый волк. Только перед самым рассветом отступилась ведьма и скрылась в лесной чаще. Первыми солнечными лучами ушла вода. Поблагодарила озеро Гульчачек и поторопилась к родному дому. Шла она, шла. Утро ушло, день ушел, и вечер пришел. Добралась Гульчачек до самого края леса. Уже за полем видна родная деревня, уже видна крыша родного дома. Да тут темнеть стало. И настиг ее снова серый волк. Только стал он еще злее, еще страшнее. Преградил дорогу и завыл страшным толстым голосом. Озь огромный метет позади меня. Ой, ужасный идет впереди меня. Если ты мне, мой, не отдашь, халач, напусти тебя, разорву не разорву. Посмотрела Гульчичек туда, посмотрела сюда. Увидела на краю поля две сросшиеся березы, побежала и забралась на одну, Стал серый волк землю под березой, корни березы грызть. Заплакала Гульчичек и запричитала. Неужели так и умру я здесь, совсем близко от дом родного, от отца с матерью, так и не увижу их? Услышал, говорят, ее скворец. Прилетел и сел на другую березу. Стала его просить гульчичек. Скворушка мой, скворушка, пёстренькое горлышко, через поле полети, дом родной мой навести, волосок мой передай. «Скорее передай!» И дала гульчичек скворушке в клювик длинный свой волосок. Полетел скворец прямо к дому, где жили ее родители. Оставил волосок на воротах и упорхнул. А тут как раз вышел к воротам брат гульчичек. Заметил волос и подумал, похоже, это волос из грива моего черного жеребца. Взял он его и натянул на свою домбру. Стал волос струной. Жена брата взяла домру в руки и начала играть, да приплясывать. А струна вдруг запела человеческим голосом. Не пляши, ты, не пляши. Лучше домру положи. У меня спина болит. Ты на домбре не играй, ты струну не задевай. Голова моя болит как голова болит. Удивилась жена брата. Что такое с этой домбры? Что это за песня? И дала посмотреть мужу. Тронул брат струну и запела струна голосом Гульчичек. Брат, на домбре не играй, ты струну не задевай, голова моя болит как голова болит, я у леса на краю, на березе слезы лью. Серый волк, колдунье злая, с ей скорее меня желает, под березы яму роет, и от злости страшно воет. Торопись, мой милый брат, поспеши на помощь, брат! Удивился брат, но все понял. Кажется, моя сестренка Гульчичек в беду попала. Нужно ее выручать. Взял он увесистую дубину, вскочил на коня и помчался за деревню на край поля. Как раз вовремя успел, говорят. Уже выкопал серый волк большую яму под березой. Совсем дерево накренилось. Вот-вот упадет. Ударил брат волка, что есть силы и убил ведьму. А сестру... Посадил на коня и привез в родной дом. С этих пор осталась она жить в родительском доме и жила, говорят, хорошо и счастливо. Я к ним заходила сегодня, пришла, вчера ушла. Угощали богато, кормили маслом, поили медом, бочки две, ковш один, пей, сколько влезет.